410. Июль 2. Молодой или старый, здоровый или больной, нищий или богатый, мужчина или женщина, белый или цветной, здесь или там, сегодня или завтра, в жизни или смерти, счастливый или в горе, в борьбе или покое, всегда, везде и всюду со мной и во мне. Так поймем эту сокровенную связь, которая устанавливается поверх всех временных и приходящих явлений и поверх всех оболочек, обреченных смерти. Поэтому, что бы ни происходило в них или вокруг, ничто не может нарушить эту священную связь. Для сознательного ее поддержания устанавливается ритм каждодневного общения. Связь эту удерживать нелегко, ибо все окружающее противодействует ей. Испытания на ее прочность и устойчивость очень трудны, и не минуют даже очень высоких духов. Ведь и у каждого из них есть свой отец и владыка. Вспомните слова «вскую оставил меня». Эта незримая связь имеет решающее значение в жизни человека и превыше на всех дел человеческих и всех прочих переживаний земных и надземных. Только ею одной совершается эволюция духа, даже если идет она бессознательно. Ей уже обусловливается и связь с света по всей цепи. Завет «Я в вас, и вы во мне» остается на все времена ведущим для человека.